Фоновое обеспечение «Больше всего оживляет беседу не ум, а доверие» Франсуа Ларош-Фуко. Благоприятным фоном для скрытого управления является более высокий, чем у адресата статус инициатора, и его привлекательность в глазах адресата, то есть наличие аттракции притяжение между инициатором и адресатом воздействия. Замечательное открытие о воздействии фона на восприятие события сделал выдающийся кинорежиссер Альфред Хичкок. Его фильмы отличаются специфической атмосферой страха. Режиссер добивался этого, основываясь на следующем наблюдении – Сам выстрел не так ужасен, как его длительное ожидание. Важной составляющей фонового обеспечения успешного влияния является то, как адресат воспринимает инициатора. На это влияет, в частности, состояние самого адресата. К примеру, выявлено, что человек, находящийся в состоянии эмоционального возбуждения, склонен воспринимать других людей как менее дружественных, чем они есть на самом деле, то есть его оценка привлекательности окружающих снижена. Если инициатор, тот, кто намерен оказать влияние на человека, знает об этой тенденции, то он предпочтет сначала успокоить потенциального адресата своего воздействия, а уж потом попытается повлиять на него. Очень часто при скрытом управлении человеком мишенями воздействия выступают его потребности. Рассмотрим, как потребности могут быть использованы в качестве фонового обеспечения. Мы из одного гнезда. Одной из базовых человеческих потребностей является потребность принадлежать к общностям, семье, кругу друзей, единомышленников, коллективу и так далее. Мы склонны лучше относиться к членам своей общности, нежели чужой. Помогаем родственникам, друзьям, радуемся, встретив своего земляка за рубежом или давнишнего однокашника на улице. Люди одной национальности, оказавшись среди других, тянутся друг к другу. Поликлиники более внимательно отнесутся к пациенту, узнав, что он сам медик и так далее. Таким образом, принадлежность к одной общности создает благоприятный фон для общения, и многие пользуются этим, когда надо убежать. Например, «Вы тоже мать и поймете меня» или «Мы с вами учились в одном институте» и тому прочее. Этот феномен лег в основу рассказа о Генри родственные души. Хозяин дома и вор, который собирался его ограбить, стали заинтересованными друг в друге, а потому и приятными друг другу собеседниками, уже только потому, что оба страдали ревматизмом. В итоге вор, вместо того, чтобы, воспользовавшись немощью хозяина, ограбить его, помог ему одеться, и они отправились пропустить рюмочку. Общность интересов Она также создает благоприятный фон общения. Продемонстрировать общность интересов можно, поддерживая разговор с собеседником на интересующую его тему. Чтобы суметь это сделать, многие успешные люди специально готовятся к разговору, наводят справки об интересах и увлечениях своего будущего собеседника, читают соответствующую литературу. Этот прием постоянно и с большим успехом применял президент США Франклин Рузвельт. Подробнее об этом во главе 4. Задавайте вопросы. Как мы уже отмечали, управляет разговором обычно тот, кто задает вопросы. Его психологическое преимущество создает благоприятный фон для скрытого управления собеседником. Тактические вопросы придают мыслям собеседника нужное направление – а тех, кто ведет себя в разговоре пассивно, заставляют прислушиваться к говорящему. Неудобно беспомощно таращить глаза, когда к вам обращаются с вопросом. Другой вариант этого способа – предварять предлагаемые вопросы собеседника, задавая их как бы самому себе и тут же отвечая на них. «Возможно, вы думаете, почему я ничего не сказал, а...» Отвечаю. Готовя вопросы, следует учесть два обстоятельства. Первое необходимо иметь искренний интерес к тому, что скажет собеседник. Не следует задавать вопросы, если не хотите ответа. Второе сохранить двойную перспективу, учитывать не только то, что вы сами хотите услышать, но и то, что хочет сказать или возразить партнер. Не стоит без разогрева задавать собеседнику слишком расплывчатый вопрос, на который ему, скорее всего, неинтересно отвечать. Может, расскажете мне о себе? Как прошел день? И так далее. В эту же категорию входят слишком сложные вопросы. Еще одна ошибка. Отказываться выслушать ответ до того, как задан вопрос. Вы можете и не отвечать мне, но расскажите, пожалуйста, о... На Западе распространенной практикой являются групповые социально-психологические тренинги, на которых обучают искусству вести разговор с интересными людьми на вечеринках и приемах. Существует ряд ненавязчивых вопросов, позволяющих поддерживать и стимулировать такую беседу. Если бы вы могли выбрать другую профессию, то какую бы предпочли? Если бы вы имели возможность поехать сейчас на отдых, то какое бы место выбрали? И так далее. Первая цель при знакомстве – заинтересовать собеседника – втянуть его в разговор, а подобные вопросы позволяют это сделать. Выбрав интересного человека, рекомендуется ему улыбнуться и установить с ним визуальный контакт. Разговор лучше начать с нескольких закрытых вопросов, тех, которые предполагают лаконичный ответ «да», «нет», «был», «знаю» и тому прочее. Не забывайте о двойной перспективе и старайтесь начинать с общих тем, постепенно переходя на более личный уровень. Изменение окружения. Первое, над чем следует подумать желающему изменить свое поведение или поведение другого человека, это изменение окружения. Научившись управлять окружением, И, имея такую возможность, инициатор сможет моделировать, предопределять нужные ему действия. Правила поведения в церкви, за обеденным столом, в офисе или кабинете руководителя хорошо известны. За исключением отдельных различий, в целом люди ведут себя в подобных ситуациях вполне предсказуемо. Культурные нормы здесь зачастую оказываются важнее индивидуальных особенностей. Так подвижный экстраверт очень быстро приспособится к спокойной и тихой атмосфере библиотеки. Сдержанный интроверт охотно согласится петь со всеми на дружеской вечеринке, будет вскакивать с места и кричать во время футбольного матча. Оказавшись в таких обстоятельствах, люди обычно делают то, что положено делать. Изменение окружения – возможно, самый действенный способ изменения поведения человека. Он гораздо эффективнее, чем наследственные механизмы воздействия группы или семейное воспитание. Окружение определяет поведение – Поэтому, поместив человека в определенное окружение, проще всего добиться от него желаемого. Изменяя окружение человека, можно формировать разные модели его поведения. Например, меняя интерьер помещения, расположение предметов мебели и прочее, можно регулировать взаимоотношения людей, в частности, способы и характер их взаимодействия друг с другом. А от этого напрямую зависит их взаимная симпатия или неприязнь, уровень тревожности, а также степень их внутреннего комфорта или дискомфорта. Приведу пример. Сотрудницы отдела, 11 женщин, работали в одной большой комнате, где рабочие места были отделены шкафами и ширмами. Коллектив был сплоченным, дружили с семьями, вместе отмечали праздники. Но однажды женщины решили, что для облегчения общения нужно сделать перестановку. Столы установили в форме каре, так что все сидящие видели друг друга. И последствия оказались неожиданными. Через месяц в отношениях коллег появились элементы недоброжелательства – а через 2-3 месяца коллектив раскололся на группировке. Стали нередки ссоры. В чем дело? Ведь люди остались теми же, и до этого они многие годы работали вместе и были дружны. И вдруг такое. Неужели причиной конфликтов может стать расстановка столов? Оказывается, да, может. Все дело в объеме информации, которую мы способны воспринимать, не утомляясь. При прежнем расположении рабочих мест женщины общались и виделись только тогда, когда возникало желание или необходимость. После перестановки каждая из них постоянно видела перед собой 10 человек, независимо от того, хотелось ей этого в данный момент или нет. В многочисленных исследованиях установлено, что человек свободно воспринимает и держит в памяти 7 плюс-минус 2 единицы независимой информации. Исключение составляют лишь особо одаренные от природы или натренированные люди. Не случайно цифре 7 у разных народов посвящено множество пословиц и поговорок. Семеро одного не ждут, семь раз отмерь, один отрежь, один с сошкой, семеро с ложкой, семь бед, один ответ и так далее. В большинстве религий числу семь придается особое значение, в неделе семь дней. Эту особенность коротковременной человеческой памяти принято учитывать в менеджменте. Например, в США системы управления строятся преимущественно таким образом, чтобы у каждого руководителя было не более семи непосредственно ему подчиненных, и он мог держать в памяти всех, не позволяя никому расслабиться. К слову, это свойство нашей памяти давно используют и солдаты в армии, где на одного командира взвода приходится значительное число подчиненных. Старослужащие свято соблюдают заповедь «не попадешься на глаза командиру – не получишь поручения, ибо командир не в состоянии держать под контролем всех своих подопечных». На восприятие человеком поступающей информации влияют даже такие, казалось бы, мелочи, как цветовая гамма обстановки, ковровых дорожек, мебели и обоев. При перемещении индивида из одного окружения в другое, особенно когда это новое окружение незнакомо, усиливается его внушаемость. Зная об этом, вы сможете определить, следует ли оставаться в привычной обстановке или ее необходимо сознательно изменить. Если же вы преследуете цель изменить поведение людей, то, понимая, как влияет на человека окружение, сумейте сделать оптимальный выбор места общения с адресатом. Правильно решите, где предпочтительнее встретиться – на своей территории или в кафе, на природе или в совместной поездке. Чем дальше окажется адресат от привычной для него среды, тем больше вероятность того, что инициатору удастся добиться от него большей покладистости и уступчивости. От конкретной обстановки во многом зависит, какой ответ, положительный или отрицательный, инициатор получит от собеседника. Итак, Окружение – важнейший фактор успешного влияния. Подверженность влиянию установок Каждому из нас любое наблюдаемое явление представляется таким, каким мы его восприняли. Например, если человеку показалось, что на него кричали «так бывает, в частности при ссорах», то, как бы он не был прав, И как бы окружающие ни убеждали, что никто на него не кричал, он останется при своем мнении, он слышал это своими ушами. На наше восприятие огромное влияние оказывают установки. Мы слышим то, что ожидаем услышать. Хорошей иллюстрацией здесь служит следующий случай. В одно и то же время должны были состояться два выступления – в одном месте лекция академика, в другом – встреча с клоуном. Но организаторы выступлений все перепутали. Академика привезли туда, где ждали клоуна, а клоуна – к тем, кто готовился услышать серьезную лекцию. Что произошло дальше? Как ни старался клоун рассмешить аудиторию, никто даже не улыбнулся, а некоторые даже что-то конспектировали. Зато на лекции академика слушатели покатывались со смеху, и бедный ученый никак не мог взять в толк, что же смешного в его лекции. Влияние установки может привести к трагическим последствиям. Однажды в цирке во время представления возник пожар. На манеж с криком «Пожар!» все на выход выбежал клоун, Зрители встретили сообщение смехом, восприняв это как очередной номер. Время для эвакуации было потеряно, и в результате многие погибли. Влияние установки задаваемой ситуацией на восприятие и понимание вопроса отражено в забавном сюжете. Женщина обращается к прохожим. «Скажите, пожалуйста, как найти площадь Ильича?» Нужно умножить ширину Ильича на высоту Ильича. Что? Марья Ивановна, вы же у нас математику вели, и у меня была твердая четверка. Определенную установку можно задать, создав для сообщения нужный фон в буквальном смысле этого слова. Проиллюстрируем на примере. Во II веке до нашей эры в Китае была создана палата песен – своеобразный институт для формирования общественного мнения. Представители этой палаты собирали наиболее популярные в народе песни – ночные песнопения, затем перерабатывали их, текстом песен придавался иной смысл, при этом использовались популярные мелодии. Затем специально нанятые люди исполняли обновленные песни в местах скопления людей, воздействуя тем самым на общественное мнение, внедряя в сознание слушателей нужную для властей информацию. Знакомая мелодия способствовала преодолению фильтра критического отношения к словам песни. На наши высказывания накладывается их предвзятая оценка. Именно это показывает в частности эксперимент, который описывает Мишель Луи Рукет. Трем группам студентов, сопоставленным по случайному принципу, дали восемь предложений из программы немецкой национал-социалистической партии опубликованной Гитлером в 1920 году. Например, такие. «Мы требуем участия в прибылях крупных предприятий. Мы требуем введения широкой системы пенсий по старости. Государство должно заниматься здравоохранением, защитой матери и ребенка, запретом детского труда» и тому прочее. Испытуемые должны были указать степень своего согласия с каждым пунктом по пятибальной шкале. В первой группе было сказано, что это требование какой-то политической партии, без дальнейшего уточнения. Второй, что это требование национал-социалистической партии. А третий, что они являются программными для нацистской партии. По результатам эксперимента... Отвергающие ответы в третьей группе встречались чаще, чем в первой, соответственно, 48 и 29%. Во второй группе число отвергающих ответов оказалось таким же, как и в первой, также 29%. Между тем, предложенные высказывания совпадали буквально – а наименование партий «национал-социалистическое» и «нацистское» объективно синонимичны. То, что, по-видимому, испытуемые этого не знали, не помешало им высказываться по-разному, ориентируясь только на наименование партии. Это и требовалось доказать. Отсюда следует вывод – что именно эффект ярлыка, а не рациональный подход, мобилизирует мнение, определяющее оценку. Пропаганда уже давно использует этот феномен в качестве одной из основ своей технологии. Отождествление. После этого, стало быть по причине этого, Таково одно из часто встречающихся людских заблуждений, на которое обращали внимание еще античные логики. Здесь проявляется коварное свойство аналогии. Поскольку следствие всегда вытекает из причины, некритичный слушатель по аналогии воспринимает следующее во времени как следствие предыдущего. Такую же природу имеет заблуждение, если рядом значит вместе. Поскольку чаще всего люди оказываются рядом не случайно, некоторым этой закономерности достаточно для умозаключения, значит они вместе, которое может оказаться и ошибочным. Следствием этого ложного восприятия является такой феномен, как повышение в глазах окружающих статуса человека, находящегося рядом со знаменитостью или высокопоставленным лицом. Не случайно те, кто запечатлен на фото рядом с большими людьми, звездами, с удовольствием демонстрируют эти фотографии. Этим объясняется и стремительно набравшая популярность селфи со знаменитостями. Зная об этой особенности восприятия, предусмотрительные люди избегают находиться рядом с одиозными личностями, а тем более фотографироваться с таковыми. Заблуждение «рядом» значит «вместе» нашло отражение в народном изречении «не то он украл, не то у него украли». Те, кто печется о своей репутации, избегают упоминания своего имени в связи с сомнительными историями, даже если они ни в чем не виноваты. В детстве я стал свидетелем того, как очень уважаемый человек, один из немногих в городе, имеющих звание народного артиста СССР, отказался от расследования кражи его дорогой шапки – только бы не полоскали его имя. Мы жили тогда в нищете, и этот поступок произвел на меня сильнейшее впечатление, запомнился на многие годы. Но если тогда он просто поразил необычайностью, то сейчас, с высоты теперешнего знания, я понимаю, что артист просто заботился о своей репутации. Приветствие! Поздороваться можно по-разному. Человек, желающий завоевать ваше расположение, произвести наилучшее впечатление при приветствии, внимательно посмотрит вам в глаза. И чем сосредоточеннее взгляд, тем более сильное воздействие он оказывает. К сожалению, многие мужчины поступают с точностью наоборот, во время приветствия отводя глаза в сторону. Часто так делают сослуживцы, что говорит об их безразличии или даже о негативном отношении к тем людям, с которыми они здороваются. Бывает, что кто-то из персонала компании также ведет себя с посетителями. Это показатель низкой деловой культуры. Некоторое время назад, Мне приходилось часто бывать в Латвии, где я проводил тренинги для персонала латвийских фирм. Я выучил по-латышски несколько фраз. Лабдиен – добрый день, лабрит – доброе утро, палдес – спасибо, лудзу – пожалуйста и тому прочее. И начинал любое общение в гостинице, в кафе, со слушателями и тому прочее с приветствия на латышском языке, а затем уже переходил на русский. Результат был очевиден. Никакого недоброжелательства со стороны латышей я не замечал и слова оккупант не слышал. Но когда сопровождающий меня русскоязычный представитель фирмы-посредника начинал говорить сразу по-русски, чувствовалась некоторая неприязнь. Как видим, простое приветствие тоже несет определенную психологическую нагрузку и информацию, а они формируют соответствующий фон общения. Владея знаниями об этом, можете пользоваться ими в своих целях. Незнающий рискует оказаться в проигрыше. Шутки. Их значение для формирования благоприятного фона невозможно переоценить. Удачная шутка улучшает настроение собеседников, позволяет добиться их расположения. Неоднократно доводилось быть свидетелем ситуаций, когда загнанный в угол претензиями начальства подчиненной уместной шуткой менял настрой руководителя с гнева на милость. Вот пример того, как юмор помогает договориться. Жена жалуется мужу, что не может взять талон на прием к гинекологу. Туда нужно являться лично рано утром, а у нее никак не получается. Муж берется ей помочь, звонит в женскую консультацию. «Доброе утро. Могу я отложить у вас талончик к гинекологу? Мой адрес такой-то». Дама из регистратуры смеется. «Конечно, видно, у вас случай подходящий. Да, случай самый непростой. Наша фамилия называет, а можно вместо меня придет жена?» «В первый раз можно, в виде исключения». Сотрудничая с западными компаниями, проводящими обучение деловых людей, я обратил внимание на то, что руководство этих фирм требует от своих преподавателей, инструкторов, чтобы в каждой их лекции было определенное в зависимости от длительности выступления число шуток. Причем, например, в Time Management International и российской дочке Management Source разрешается использование только стандартных шуток, изготовленных в компании, опробованных и получивших одобрение руководства. Не скрою, я был шокирован такой стандартизацией. Рекламные буклеты таких фирм обязательно включают фотографии, на которых слушатели смеются над шуткой лектора. Прибегая к юмору, не стоит забывать об осторожности. С малознакомым человеком шутить несколько рискованно. Если он лишен чувства юмора, то воспримет вас как несерьезного человека. Кроме того, старайтесь шутить так, чтобы шутка не обидела никого из присутствующих, иначе она даст обратный результат.